Глава 10 Мелкопоместные интриги. «Быков смотрел на меня с видом, и я же говорил. Бодрый и нагловатый Новиков ждал от меня ответных слов. Я же не мог даже пошевелиться. Во-первых, я не знал, как мне отреагировать, пока еще не сообразил с вариантами». Во-вторых, провалить второе дело, порученное мне императором, тоже не лучший вариант для будущего жениха его дочери. Мне требовалась срочная консультация в верхах, чтобы не наделать новых ошибок. Но граф принял мое замешательство как сомнение и принялся уговаривать. «С решением я вас торопить не буду, но мне бы хотелось побыстрее разобраться с неприятными соседями». «Поймите, я не желаю зла этой женщине, но некоторые ее действия вызывают у меня много вопросов и вызывали до меня у моих родителей». «Ситуация усложняется, Станислав. Наконец-то я нашелся, что ответить. Дело в том, что меня отправили сюда конкретно за вами. Именно ваша персона должна заменить Ипполита в Большом Совете». «Его место мне и даром не нужно. И мне кажется, что это ваша ситуация усложняется. Я могу отказаться, а вы, похоже, нет», — сочувственно добавил граф. «Хотя я уже предложил вам простое решение. Проконсультируйтесь со своим руководством, кем бы оно там ни было. И я уверен, его Евлампия с радостью отправится управлять». Я вздохнул... Пожалуй, надо было как можно быстрее переговорить с императором или с Подбельским хотя бы. Алексей Николаевич был для меня фигурой более предпочтительной в этом разговоре. «Могу ли я позвонить от вас?» «Разумеется», — граф тут же вскочил со стола и отошел в сторону, позволив мне воспользоваться его телефоном. Как несколькими неделями ранее, я выискал телефон императорского секретариата и представился, когда девушка установила соединение. «Подождите минутку», — попросила она, и ровно через 60 секунд я услышал голос Подбельского. «Да, Максим, что случилось? Как вы добрались? Не подавайте виду, что говорите со мной. Алексей Николаевич тоже рядом». «Мы добрались... Слушайте, есть кое-какие трудности. Во-первых, местную полицию подмяла под себя одна мадам, и мне бы очень хотелось, чтобы правоохранители не лезли в мои дела». «Это легко устроить», — тут же ответил Подбельский. «Позовите Вальку, мальчишку. Немного подождите, Максим. Кстати, а откуда вы звоните?» «Из дома графа Новикова». «Это же замечательно! Рад, что вы наладили контакт!» «Не совсем!» «Как не совсем?» — удивился профессор. «Так, пиши!» Он надиктовал мальчишке записку, дополнил ее числовым кодом и отправил посыльного на телеграф. «С первой проблемой разобрались. Что за трудность у вас с графом? Он не хочет, верно я понимаю?» «Совершенно!» — подтвердил я и в ответ услышал какое-то бурчание. А потом Подбельский сообщил. «К сожалению, Максим, здесь я тебе ничем не могу помочь. Новикова надо убедить приехать в столицу. Никто другой нам здесь не нужен, но только если...» Он снова отвлекся на разговор с императором. «Только если он будет замешан в чем-то противозаконном и преступном, тогда и только тогда император согласен заменить его Евлампией Хворостовой». «До свидания, Максим!» И профессор повесил трубку. Граф услышал короткие гудки, подошел ко мне, взял телефон из рук и вырвал меня этим из оцепенения. «Все ли в порядке?» — спросил он вежливо. «Даже не знаю». «Макс, нам требуется время подумать», — встрял сыщик. «Не думаю...» — начал я. «Требуется, требуется...» «Наше начальство нас ведь не торопит, правда?» «Нет, не торопит», — ответил я, пытаясь сопоставить огромные куски головоломки. «Тогда, я полагаю, нам можно вернуться в гостиницу? У нас ведь там не будет никаких проблем», — спросил он у Новикова. «Не будет, бросьте. Это мои люди навели там шороху. Просто скажите на входе, что вы теперь мои гости». «С носы денег не возьмут!» – оживился сыщик. «Вы гости, а не владельцы!» – улыбнулся граф. «Поэтому ставка прежняя. Я думаю, это честно. Другое дело, если бы вы мне помогли, тогда кто знает». «Мы поняли, спасибо. Может, хотя бы до города подбросите?» «Попрошу водителя». «Надеюсь, что мы решим все наши проблемы толсто намекнул граф выпровоиая нас из дому тот же водитель увез нас обратно в город высадив прямо у ворот гостиницы Портье, едва нас завидев тут же выскочил из-за своей стойки и направился к нам. я сообщил ему своеобразный пароль от графа и мужчина смутившись сказал но приходила полиция и ваши вещи «Что наши вещи?» Если в автомобиле я сидел и раздумывал, как бы половчее вырулить из этой неприятной для меня ситуации, то теперь мозг включился на полную. Конфисковали. Когда? Я навис над портье так, что тот аж выгнулся в обратную сторону. Пару часов назад. Сразу, когда граф вытащил нас, напомнил сыщик. «Черт, там ведь почти все мое оружие». «Надо забрать. Ты серьезно хочешь идти в местное управление?» Я насмешливо приподнял брови. После всего, что случилось, Портье переводил взгляд с одного на другого, становясь все более испуганным после каждой новой фразы. «А почему бы и нет?» — заявил Быков. «Нет, я бы с удовольствием пришел туда с чем-то покрупнее, чем револьвер. Но чего нет, того нет». «Я слышал, ты сообщил о проблемах с полицией?» «Да, должны были телеграфировать уже, чтобы нам не мешали». «И телеграмма убедит местных, хэ!» «Там был какой-то специальный код, я пожал плечами, должно сработать». Сыщик только закатил глаза. «Я же говорил, что ты шпион!» И он подружески толкнул меня в плечо, продолжая посмеиваться. «В-в-вам комнаты готовить?» – дрожащим голосом спросил портье. «Готовьте к вечеру», – попросил я. «Где у вас полицейский участок?» «Нет, сперва телеграф». «Я не планировал идти в участок, не имея для себя никакой защиты». Представившись на телеграфе своим именем и при помощи харизмы моего друга, я смог узнать, что телеграмма предназначалась непосредственно для местного полицейского участка и уже была получена. То есть моя защита начала действовать не менее получаса тому назад. Телеграфистка, по мере разговора убедившаяся, что перед ней жених Анны Марии, буквально растаяла. Ее можно было попросить о чем угодно, но, к сожалению, сыщика нам пришлось уйти. «Ты видел ее глаза?» — мечтательно спросил он, не в силах сдерживать эмоции. «Видел. Большие, голубые, красивые. А как же Ира?» «Ира, обманщица!» — отмахнулся сыщик. «Здесь искренность!» — настал мой черед закатывать глаза. К тому же куски головоломки никак не хотели складываться, а впереди уже маячило двухэтажное строение полицейское управление Вельска. И у самого входа мы столкнулись с офицером, который пытался задержать нас утром. Недолго думая, он дунул в свисток, и вокруг нас собралось человек пять в форме. «А утром было всего трое», — заметил я. «Я знаю, что вы получили телеграмму». «Верните наши вещи». «Может быть!» Он едва заметно кивнул, и один из полицейских крепко вдарил под ребра сыщику. «Если бы я был здесь сам по себе, то я бы подумал над твоими словами». «Может быть!» Следующий удар, едва не сваливший меня с ног, я даже не успел увидеть, а в глазах уже потемнело. «Если бы не было этого маленького утреннего инцидента, мы бы с вами двумя преспокойно договорились». «Но я услышал, как звякнули наручники, и их защелкнули у нас на запястьях. Всего этого не было. А что до записок из столицы, можете ими потеряться. Признавать поражение неприятно. Особенно давит чужое преимущество, полученное нечестным путем. Продажность полицейских в империи мне была знакома не понаслышке». Дитер фон Клейстер, известный ростовщик и владелец таверны «Дохлый удильщик», приспокойно держал у себя в кармане все отделение, которое отвечало за безопасность в районе порта. Я не знаю, сколько он платил начальнику отделения, но его оказалось легко перекупить, и потому предложил офицеру. «Сколько вы хотите за нашу свободу?» Неожиданно я получил в ответ еще один очень болезненный тычок со спины. «Мелкий наглец!» — услышал я презрительный ответ. «Мой отец служил в полиции, и мой дед, и оба они чтили настоящих дворян, а не всяких выскочек вроде Новикова, и тебя. Жаль, тебя нельзя сгноить здесь. Посиди-ка, денек-другой, пока мадам Хворостова не решит простить вас». С этими словами нас обоих отправили в общую камеру, где сидели еще двое. Грязные жилетки и брюки, заросшие жесткой щетиной лица. Обоим было под сорок, судя по виду. И каждый из этой парочки мог без проблем уговорить бутылочку чего-то крепкого под вечер, без особых последствий. Но сейчас от них ничем не пахло. И все же, когда сняли наручники, мы с Быковым решили сесть от них подальше. «Вот стерва!» — процедил сквозь зубы сыщик. «Все-таки упекла нас! И ты тоже хорош! Хваленая телеграмма! Вот она теперь где! И что делать будем?» «Думать будем!» — ответил я. Последовала короткая пауза, которую сопровождал весьма выразительный взгляд сыщика. «Я не выдержал!» «Тебя не на экскурсию брали, а как раз ради таких случаев, когда надо шевелить мозгами. Извини, но я не могу сейчас даже общую картину представить». «Тише там!» — рявкнул полицейский, проходивший снаружи. «Да пошел ты!» — вяло буркнул сиделец из угла камеры. «Общую картину? Хворостова держит за одно место всю полицию здесь!» «Но все же у Новикова хватает смелости качать права», — начал рассуждать Быков. «Но хочешь знать мое мнение? Давай найдем какие-нибудь доказательства, чтобы эту Хворостову отправить в столицу. Мы сделаем массу добрых дел разом». «Ты хочешь сосредоточить усилия на поиске компромата?» — удивился я. «О, господа!» — второй сиделец решил подключиться к нашей беседе. «Поиски — это наше все. Мы готовы вам помочь за скромную плату». «Отстань!» — я отпихнул мужика в сторону. «Не лезь не в свое дело!» «Экей выискался!» — обиженно ответил тот. «Не видишь, это благородные!» — одернул его первый. «О графях рассуждают». «А может, они политические?» — прищурился второй. Я чуть не подавился, услышав это. «Может, тебе пару рёбер сломать, чтобы научился не лезть, куда не просят?» «Тихо там!» — снова прикрикнул на нас дежурный. «Иначе все четверо получите!» «Если твой отец и дед не служат истинным дворянам, лучше не суйся!» Злобно крикнул я ему. «Целее будешь!» «Твой начальник получил телеграмму из столицы и проигнорировал её содержимое. Это будет стоить ему места!» и свободы, скорее всего. Будь благоразумен». «Да знаю я, кто вы», негромко сказал дежурный, подойдя чуть ближе. «Скажу честно, не повезло вам влезть в это дерьмо. Хворостовы с Новиковыми всегда на ножах были». «Спасибо», кивнул я. «Но я уже был в гостях у Евлампии, и она успела мне все рассказать. И у Новикова я был. Чудесная ситуация. Но вашему начальнику...» «Денис Профирьевич, как бы вам сказать... Э, жертва обстоятельств!» «Не оправдывайте его! Жертва обстоятельств действует слишком рьяно для своего положения!» Я положил руки на перекладину между решетками. «Сколько нам здесь еще сидеть?» «Панкратов на место!» Офицер прогнал служивого и подошел сам. Сколько я захочу, столько и будете, он гаденько улыбнулся. Я всмотрелся в серые глаза без единой искорки. Если Новиков пошутил, что я маньяк, то сейчас перед собой я видел садиста, сдержанного, сжатого искованного, но если ему дать волю, замучит до смерти. Смотрел он, не моргая, а я чувствовал, что ненависть к Денису Порфирьевичу только что стала сильнее всех остальных моих чувств. «Сядь уже», — одернул меня сыщик, — «не цепляйся к ним. Здесь у тебя нет покровителей, которые могут вытащить из тюрьмы. А тебе не хочется выяснить, что здесь на самом деле происходит?» — вдруг спросил я. «Зачем?» — удивился Быков. «У нас четкая задача в двух вариантах — привести согласие Новикова или доказательство его злодеяний». «Злодеяние Новикова!» — босовито посмеялся второй сиделец. «Шутите, заволите!» «Нет, почему?» «Нашли злодеяние тоже мне!» — продолжил забавляться он, потирая заросшее лицо. «Он людям помогает, кому-то надежду дает». А нас вот схватили, даже дойти не успели до места. — Тише ты, — цыкнул на него другой, — не трепись. Мало ли, подсадные могут быть. Их выпустят сегодня вечером, и плакало наше дело. — Ах да, вы уж извиняйте, секрет это не можем сказать. Но просто ни слова Андреевича, ничего плохого не думайте. Нет-нет, он человек хороший. — А вы откуда знаете? — подал голос сыщик. «Так э, знамо дело. Говорю же, людям надежду он подает». «Что за загадки опять?» — взорвался Быков. «Говори сейчас же, Илья!» «Тише, тише!» Я вскочил с жесткой скамейки и схватил Алана за руку. «Он не виноват перед нами ни в чем. Если хочешь выпустить пар, у нас есть мишень», — прошептал я и одними глазами указал на дверь в кабинет офицера. «Как только выйдем», — кивнул он ну как?» «Он же тебе сказал, работает на Хворостовых». «Когда простит, нас сразу выпустят». «Да, звучит логично». Сыщик почесал в затылке. «Думаю, не больше пары дней». «Я рассчитывал через пару дней в столицу вернуться». «Не надейся, мы здесь застряли на неделю». «Может, в таком случае нам следует разделиться?» Ты бы поработал с Новиковым, я бы помог графине Хворостовой. «Нет, выдумал еще!» — воскликнул сыщик и наклонился ко мне. «Ира моя!» «Да не нужна она мне!» «Тогда давай действовать наоборот. Я помогу Хворостовым, а ты поработаешь в городе, поузнаешь, что не так с Новиковым. И если найдешь что-нибудь, тогда мы вместе закончим работу». «А если он окажется чист?» «Не может он быть чистым! Вспомни, царапины на двери», — заявил сыщик. «Быть может, это совсем другое? Нет-нет, они свежие, не затертые. У Хворостовых дом чистейший. Там убирают дважды в неделю минимум ни одной пылинки на двери. Будь это старая царапина, ее бы или попытались скрыть и починили дверь, или она бы затерлась и стала менее заметной». «Свежее, значит», — хмыкнул я. «Говорю тебе, это точно связано с деятельностью Ипполита. Кто-то хочет выкрасть какие-то свидетельства». «Хорошо, это надо проверить», — согласился я и улыбнулся. «А ты быстро втянулся. Надо было тебя сразу сюда девушками завлекать». «Нет, я просто подумал и понял». Какая здесь шикарная интрига. Ты посмотри сам. и Ипполит Хворостов сходит со сцены, и за его место борется сестра, которая очень хочет в Большой Совет. И Новиков, который в Совет вовсе не желает, но зато его хотят видеть там облеченные властью люди. При этом Хворостова яро ненавидит всю семью Новиковых. Ты помнишь, как она говорила про них? «Хм...» — задумался я. «Да, она ведь говорила сперва так, словно жива вся семья, а не он один. Сильная ненависть. Вероятно, это лишь косвенные свидетельства. И заметь, есть за что ненавидеть. Новиковы скупают землю и дома, имеют в собственности немало дорогостоящего имущества». Предполагаешь, что и полит действительно копал под них. Да я уверен в этом, готов на что угодно спорить, что какие-нибудь бумаги лежат в кабинете. И с помощью графини мы все выясним. Так, я вижу единственное верное решение помириться с хворостовой. «Мы не помиримся с ней, пока она не получит документы для Большого Совета», — ответил я. «А она их не получит, пока мы не раздобудем доказательства против Новикова. И видишь, я указал на наших сокамерников. Кое-кто уже считает его честнейшим человеком. Вот тебе первая загадка. Надо вырваться из этого замкнутого круга». «У меня уже есть идея, и не одна». Восторженно воскликнул сыщик. «Прекрасно!» Сто тысяч жителей Вельска только что вздохнули с облегчением. Два сидящих за решеткой парня нашли решение мелкопоместных проблем. «Зря иронизируешь», — Алан говорил очень уверенно. «Я точно знаю, что надо делать. Вызывай графиню и действуй». «Нет, дружище!» Быков улегся прямо на скамью. «Не все так быстро!» «Надо сделать так, чтобы они думали!» Он говорил тише, а я сел практически на самый край жесткой деревяшки, чтобы слышать его слова. «Что мы сломались!» «Знаешь, такие столичные хлюпики!» «Сами предложим ей сотрудничество, но только когда она сама придет!» «Жди, терпение решает!» «Ты даже откажешься ему!» Я кивнул в сторону кабинета офицера. «Морду бить!» «Я потерплю!» Мечтательно улыбнулся сыщик. «Жди! Кто умеет ждать, всегда побеждает!»